Средиземное море, 10 января 1607 года. О происходящем снаружи Сафонко судил только по звукам, доносившимся с левого борта. Треснули, как щепки весла. От носа к корме пробежала волна диких вскриков, заглушая хруст ломающихся позвоночников, ребер и конечности. Вальки придавливали к бортам несчастливцев, не сумевших вовремя поднырнуть под комли. Раздался сильный удар, а сто в каторге тряхнуло. Корабли столкнулись и начали расходиться по касательной, но с обоих сторон небо прочертили сотни веревок с обордажными крючками на концах, со звоном и треском железо впивалось в дерево, да каменелости напрягались людские мускулы и пеньковые волокна, скрипом выдали на тугу свою канаты и ремни молниеносно обмотанные вокруг мачт, лееров, столбиков. Несколько турецких анкланжей и испанских такелажников, не успевших закрепить обордажные шнуры, сорвались вниз с вантов и разбились о палубы, став первыми жертвами начавшегося морского боя. Корабли остановились на расстоянии двух локтей, как два огромных, продолговатых паука, которые выплюнули друг на друга паутинные сети и сами в них застряли. И вот тут-то, по команде Искандаром, нацеленные вниз османские пушки захлестнули вражеский экипаж мелко рубленными железными и свинцовыми горошинами. Христиане не применили артиллерию в ответ пожалели портить будущий трофей, стволы их пушек смотрели чуть выше уровня первой грибной палубы галеры и ядра повредили бы корпус каторги. Испанцы ограничились выстрелами из аркебуса пистолей. Оба залпы почти совпали. Результат оказался куда страшнее для христиан. Кортечь просекла ощутимые бреши в их рядах. Сидевшие на вантах Анкладже разрядив в ошеломленных геуров ручное огнестрельное оружие, Держась руками за канаты, с клинками в зубах перелетели на испанский корабль. С гротмачты каторги на палубу Галеона шлепнулся ворон. По абордажному мостику затопали ени черри. же, размахивая пиками и саблями, попрыгали с высокого борта вниз на головы христиан. Пушкари под командой Мурат Паши спрятались за набитыми порохом орудиями правого борта, держа в руках зажженные факелы. Какофонию боя с левой стороны заглушил гром нового удара справа. Как торги жадной пиявкой, присосался второй галеон. Ребра шпангоута выгнулись, по боковым доскам побежали трещины. Рабы в ужасе отпрянули к центру, насколько позволяли цепи. На приготовившихся к abordажу испанцев повалились на шпигованные взрывчаткой орудия вместе с лафетами. Открытые бочки с порохом и смолой, а вслед за ними факелы. Взрывы сотрясли палубы. Высохшее на солнце просмоленное дерево вспыхнуло не хуже лучины. Столбом выросшее пламя облизало жадными языками галеон и борта каторги. Испанцы никак не ожидали, что мусульмане пойдут на верное самоубийство, решатся поджечь оба корабля и не были готовы к такому обороту дела. Их растерянные крики прозвучали унисоном ликующему визгу османских пушкарей, перепрыгивающих с галеры на палубу первого галеона и отчаянному, истошному воплю гребцов, увидавших клубы дыма, и проблески огня сквозь отверстия для весел. Рабы поняли с ужасающей ясностью, сейчас родившийся среди моря огневой дракон сожрет их, беспомощных, прикованных к проклятой каторге. Вот что имел в виду Искандар, подрекая неизбежную гибель всех гребцов, мелькнуло в голове Сафонки. И тут же его охватила паника, как выбраться из печи, где вместо дров пылают корабли. «Растянуть мои цепи!» – требовательно приказал Хуато. Сафонка и Джумба напрягли мышцы в неимоверном усилии, и маленький китаец вывернулся из кандалов. «Ждать, я принес ключи!» Бывший жрец Шаолиня птицей полетел к ведущей наверх лестнице, у которой дежурил дрожавший от страха надзиратель. Только строгий приказ Мурат Паши оставаться внизу и следить за рабами, пока ему не дадут команду уходить, удерживал надсмотрщика на грибной палубе. От злости и отчаяния он стегал кнутом, потянущимся к нему рукам, помолящим о снисхождении ртам. Дикие крики, до смерти испуганных гребцов, шум боя заглушили бег Хуа, и осман увидел его уже в пяти локтях от себя. Турак прислонился спиной к столбу, служившему опорой лестницы, схватил рукоять торчавшего из-за пояса пистоля. Собравшись комок и оттолкнувшись, мастер Цуэньшу взлетел в прыжке, нацелив ребро правой ноги прямо в горло надсмотрщику. Голова врага откинулась назад и стукнулась затылком о столб. Боли он не почувствовал, так как умер секундой раньше. Приземлившись на носочке в позу пустой шаг, Хуато стащил с шеи убитого связки ключей, забрал оружие и побежал к своим товарищам, не обращая внимания на мольбы невольников дать им спасительные ключи увертываясь от метущихся дланей. Едва скинув кандалы, Джумба шагнул на середину прохода между банками, пригнув голову и сгорбившись. Могучий рост не позволял ему выпрямиться даже в самом высоком месте. «Слушать сюда!» – проревел он голосом, перекрывающим испуганно негодующие вопли гребцов и звуки сражения. «Мы и вам отдать ключи! Как освободиться, нельзя наверх, там огонь!» «Мы все сгорим здесь!» – панически крикнул по-турецки болгарин Славка с соседней банки. «Вниз вода, ветер дуть вверх, дым плыть вверх!» – проревел в ответ негр. «Время есть еще! Снять цепи, потом ломать борт левый, прыгать на корабль, помогать христианам, турок убивать. Искандара, Селима и Андроникаса трогать нет, вот ключи!» Гвалт усилился, рабы стремились поскорее освободиться от оков. «Как ломать борт?» – поглядел на гиганта снизу вверх китаец. «Весла! Бить в доску рядом с дыркой, как копьем!» Верно сообразил Сафонко. «Обшивка прибита к ребрам мостова термина шпангоута он не знал – «гвоздями снаружи». «Концы их не выступают из дерева, а потому не загнуты». Развернув обломанное весло комлем вперед, Джумба, Хуатоса, Фонко, Славка и еще трое наиболее сильных и сообразительных невольников начали таранить им борт. Отчаяние удесятерило силы. Доска обшивки, ослабленная вырезанным в ней отверстием, раскололась по кусочкам, ее выбили наружу. Остальные гребцы при виде товарищей по несчастью, занятых спасительным делом, чуть успокоились и последовали их примеру. Огонь охватил правый борт. Всегда темное чрево каторги осветилось красно-желтым. Привычный кислый запах спертого воздуха, вони сотен потных мужских тел Был забит едкостью дыма и непривычным терпким ароматом горячей смолы. Мановением руки Джумба остановил готовых рвануться наружу рабов и выглянул из отверстия. Битва на палубе кипела вовсю, хотя исход ее был уже предрешен. Как и рассчитывал Искандар, из экипажа второго Галеона, занятого борьбой с пожаром, мало кто сумел перебраться через две стены огня, выросшие вдоль бортов обоих кораблей. На первом испанском судне воинов и матросов насчитывалось не меньше, чем на каторге, только число их сильно убавилось после кортичного залпа. Да и бывшие телохранители Искандар Бега, лучшие из лучших среди янычар, некогда специально отобранные им для своей охраны, дрались куда искуснее, чем испанские морские пехотинцы и матросы. Десятка четыре остававшихся в живых христиан были оттеснены на высокую корму галеона, с которой они отбивались как с крепостной башни. Их осаждало почти сотня турок. Стальные керасы и шлемы давали испанцам небольшое преимущество перед османами. Тех неотягощенных железом, в свою очередь, выручала быстрота перемещений. Джумба оценил обстановку. «Если дикий буйвол одолевает твоего быка, глупо соваться между рогами разъяренных животных, умно подрезать чудовищу из джунглей поджилки на задних ногах». «Савонка», – произнес черный гигант тоном, терпящим возражений – и везти импий на корму и нежданно напасть на хозяев с тылу. Мы из Хуа освободить братьев с нижних палуб, потом вместе вам помогать». И без дальнейших разговоров Исполин отбежал и прыгнул в люк, ведущий на среднюю грибную палубу. «Не дать себе погибнуть, пока мы не приходить на подмогу», – крикнул Хуа То. Сунул другу ятаган и кинжал, взятый у убитого надсмотрщика, и последовал за негром. Сафунка растерянно поглядел вслед. До него дошло, что он стал вожаком ватаги в сотни сабель. Разве что сабель у его ватажников не было. Не было и времени примерить на себя атаманскую шапку. «Берите весла доски!» – крикнул он по-турецки, отдавая кинжал Славка. «Бегите за мной, перескакивайте на борт другого корабля, бейте турок и забирайте их оружие». Не очень надеясь, что его поймут, русский решил повести гребцов за собой личным примером. Первым полез в дыру, перепрыгнул на кровавленную палубу галеона. Замешкался, ослепленный непривычно ярким солнечным светом, торопливо и жадно вдохнул свежего воздуха. Да и дорогу послышался сзади голос Славка. Сафонка машинально посторонился, и вовремя, предназначенная ему пуля, пилась в сердце болгарина. Тот схватился за грудь и упал лицом вперед. По опыту Сафонка знал, что живые обычно валятся навзничь. Он молниеносно нагнулся, подобрал оброненный Славка кинжал. И метнул в левенда, который отбросил разряженный пистоль и обнажил ятаган. Пригодились уроки охранников Нурибея, готовившихся Софонку к поступлению в Иничарскую школу аджами Акхлан. Турок тоже свалился лицом вниз, как и загубленный Имрап. Ваша первая кровь в обмен на нашу. Это была последняя осознанная мысль Софонки. Больше думать ему уже не удавалось. Он прыгал, рубился, уворачивался от клинков, пули стрел, кричал до хрипоты, пытаясь сбить крепкий кулак из своей разрозненной и неумелой ваташки. И даже не осознавал, не успевал огорчаться от те своих усилий. Появление нового противника не застало Искандара совсем уж врасплох. Он был готов к тому, что испанцы со второго галеона не станут отстаивать свой корабль от огня, а пересядут на шлюпки и окажут помощь своим единоверцам или что горстка чудом спасшихся гребцов все же пробьется с каторги. Но он никак не ожидал увидеть на палубе первого галеона рабов в таком количестве, да еще организованных в подобии отряда. Пришлось бросить против них последний, заготовленный на самый крайний случай резерв, два десятка лучших ени возглавляемых Селимом. Античные эллины и латиняне не зря называли невольников именами инструментов, которыми те работали. Сбунтовавшиеся весла задумали вырвать у него, будущего повелителя мира, близкую победу. Тут впору вспомнить еще одно римское выражение. Огнем и мечом ожившие движители корабля, заменители паруса предпочли умереть от железа, а не от пламени. Пусть их. Нападавших было в пять раз больше, чем воинов Селима. Однако численный перевес мало что значил. Каждый из рабов напоминал колосса на глиняных ногах. Могучие руки и плечи в сочетании со слабыми растренированными икрами. Истощенные скудным пайком, измученные греблей, в большинстве своем не имевших ратных навыков, ошеломленные недавним чудесным спасением из огня, ослепленные невиденным несколько дней солнцем, они едва передвигались по качающейся скользкой от крови палубы. И главное, вооружение их состояло только из кусков дерева, Ненависть к угнетателям, отчаяние, надежда на свободу гнали галерников на верную смерть, невзирая ни на что. Они хватались ладонями за клинки и наконечники копий, шатаясь, шли под пули, с криком боли вырывали из себя стрелы и метали в турок, как дротики. Капля камень долбит не силой, частым падением и множеством своим. Сотня павших гребцов стала погребальным холмом для двенадцати ени Лишь Сафонка оказался достаточно подготовлен, чтобы дать отпор янычарской выучке. Сказывались боевой опыт до тренировки Хуа. Он остался атаманом без в атаке, один против восьмерых. Османы медленно окружали его, оттесняя к носу корабля. Они бы давно прикончили смельчака, до да пистолей бузы были уже разряжены, а подобраться поближе мешали завалу из трупов. Продолжать драться глупо, Хуа и Джумба еще не вернулись прыгнуть в воду. И что потом? взбираться на горящую галеру? Проще вернуться туда тем путем, каким пришел. Османы вряд ли станут преследовать, лезть вслед за ним на пылающий корабль. Хуато прыжком преодолел провал между кормой каторги и носом галеона, заняв место рядом с сафонкой. Короткая, локтя в два цепь была обернута вокруг его ладоней. Трой и янычар, сбросив в воду несколько трупов и расчистив путь для атаки, ринулись вперед. Высокий чурбаджи в долбанде, шапки с павлинями-перьями, замахнулся на китайца саблей. Хуато быстро выбросил вверх руки, рывком развел их в стороны, так что падающее лезвие наткнулось на туго натянутую железную кольчатую веревку. В тот же миг китайец, будто выстрелил в бок правой ногой. Янычарского офицера словно унесло порывом ветра к борту. Он перекувыркнулся через леера и с плеском упал в воду. Не теряя ни секунды, мастер Цуаншу бросил цепь в лицо второму янычару. Каким-то непостижимым приемом отобрал ятагану третьего, ухитрившись сломать ему руку. Расплассовал стальным полумесяцем живот турку, который отдирал железного удава с поцарапанного и ушибленного лица. И вот уже маленький желтолицый воин стоит рядом с русским другом, угрожающий подняв ятаган. Оценив нового врага, османы попятились, перегруппировались. Четверо самых рослых сосредоточились против Хуа. Двое, включая турка с поврежденной дланью, который вытащил нож, медленно двинулись на сафонку. Прозвучавший на втором галеоне сильный взрыв заставил всех вздрогнуть. Огонь добрался до пороховой камеры. Видимо, запас боеприпасов был почти израсходован, или испанцы сумели вовремя избавиться от его значительной части. Корабль не взлетел в воздух, но было ясно, что он обречен. Переброшенные ударной волной горящие обломки завалили палубу каторги, запутались в текелаже.